«Хорошо бы выпить кофе», — подумал Тримбл, внезапно почувствовав усталость и сухость в горле. Он оперся руками на стол, собираясь встать, и вообразил бесконечный ряд Тримблов, как будто отраженных в зеркалах. Но каждый Тримбл немного другой. Один пойдет за кофе и не пойдет, и попросит кого-нибудь принести кофе, и кто-нибудь сам принесет, не дожидаясь просьбы. Многие уже пили кофе, некоторые чай или молоко.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 Был найден мир, кошмарная кубинская война не переросла там рамок обычного инцидента с чудесно развитой техникой. Лазеры, кислородно-водородные ракетные двигатели, компьютеры, пластики — список все рос, а патенты держала корпорация. В те первые месяцы корабли стартовали наугад. Теперь же можно было выбрать любую ветвь развития. Царскую Россию, Индейскую Америку, Католическую Империю — Были миры не поврежденные, но засыпанные радиоактивной пылью. Оттуда пилоты корпорации привозили странные и прекрасные произведения искусства, которые нужно хранить за свинцовыми стеклами. Новейшие корабли могли достигать миров, столь похожих на свой, что требовались недели, чтобы обнаружить различие Существовал феномен расширения ветвей. Тримбл поежился.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 Если бы не получилось с корпорацией, все его состояние могло развеяться, как дым. Он был картежником. Наблюдал восход, думал о всех Амбрузах-Хармонах. Если он сейчас шагнет в пропасть, другой Амбруз-Харман лишь засмеется и пойдет спать. Если он засмеется и пойдет спать, другие Амбрузы-Хармоны полетят навстречу своей смерти. Некоторые уже на пути. Один передумал, но слишком поздно. Другой смеялся до самого конца.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 «Можете сделать все, что угодно, и где это это вами уже будет или было сделано». Джин Тримбл посмотрел на вычищенный и заряженный револьвер, а почему бы и нет, и выбежал в коридор с криком «Бентли, слушай, я понял!» и тяжело поднялся и вышел, покачивая головой, ибо ответ не предвещал ничего хорошего. «Самоубийство и преступления будут продолжаться». и, потянувшись к селектору, попросил принести кофе. И взял револьвер с газеты, внимательно осмотрел, чувствуя его тяжесть, затем бросил в ящик. Его руки дрожали. В линии, очень близкой к этой, и взял револьвер с газеты, приставил к голове и выстрелил. Боек попал в пустую камеру. Выстрелил, револьвер дернулся и проделал дыру в потолке. Выстрелил, пуля оцарапала висок, снесла. Пол головы.